Глава восьмая. План-то я составлял, но на душе скрибли кошки. Наверное, поэтому получалось нечто нелепое и реально неосуществимое. Бред одним словом. Промучившись так не менее 2 часов, я понял, что занимаюсь полной чушью. Подумал: "Не может такого быть, что близкие мне люди вдруг взяли и переродились?" А что касается Витька, никакой не двурушник и не хочет ничего плохого корпорации. И мысль о его продажности полная чушь. Сущность не продаж, а у моего друга смысл жизни один вырвать родину из того болота, в котором она в настоящее время уже прижилась. А дурные мысли навевают факт наличия виллы в Швейцарии, о которой никому из учредителей Витек не рассказывал, а также весьма большие средства на счетах его бывшей пассии. Но это же можно объяснить Ведь от Светки у моего друга ребенок, и естественно, Витька захотел обеспечить их будущее. А то, что ни с кем об этом не говорил, так я сам такой же, о своих личных делах и амурных похождениях ничего не рассказывал даже самым близким друзьям. Тоже все делал в тайне. И, например, Маринке купил студию в Париже, соблюдая все меры конспирации. Ну, конечно, не из-за того, что хотел выглядеть красиво перед учредителями. А чтобы Лариса об этом не пронюхала. Может быть, у Витюхи та же ситуация, и он не желает раскрывать глаза нынешней нынешний паси и Тамари, что обеспечивает бывшую гражданскую жену жизнь, мать ее, И не так может закрутить любую жизненную ситуацию. А то, что старого кореша Витька можно купить, то это полная чушь. Он сам кого угодно купит, а потом снова продаст, но уже дороже. Виктор заправлял всеми финансами корпорации, и через его службу проходили гигантские суммы сопоставимые с бюджетом среднеевропейской страны. Так что хватит маразмом страдать. Чуток прижало и сразу начинаешь врагов искать среди ближайшего окружения. Но чтобы полностью избавиться от дурных мыслей, все таки нужно откровенно переговорить с Витюхой. Да и с Ромкой тоже не мешает. Роя этих мыслей прервался звонком селекторной связи. Голос моего помощника Андрея произнес. "Сергей Иванович, через Восточный КПП проследовал автомобиль Виктора Петровича, ориентировочное время прибытия к штаб-квартире корпорации 17 минут". В голову сразу же пришла мысль: "Ну вот, как по заказу едет один из виновников твоего маразма. Сейчас главная задача не сорваться, не оттолкнуть самого близкого друга". Что же делать? Как стать для Витька прежним серым и откровенно поговорить? В голову ничего лучшего, как устроить загул, похожий на студенческие пьянки, не приходило. Вот на этой ностальгической идее я и остановился. Тянуть кота за хвост не стал, а тут же, взяв трубку связи с помощником, приказал: "Андрей, закажи в пищеблоке легкий ужин на двоих, что-нибудь рыбное". Виктор Петрович любит это дело. Ну там осетрину, цитрину, и корку, и прочее в том же духе. И проконтролируй, чтобы заливная севрюга обязательно была. Да. И не забудь, чтобы подали наши фирменные настойки. Все это должно произойти через пару минут после того, как главный финансист пройдет в мой кабинет. На все звонки банкет отвечаешь, что я на важном совещании и сегодня уже не вернусь. Все вопросы буду решать только завтра. Только если позвонит президент или кто-нибудь из членов правления корпорации, будешь соединять с кабинетом. Для прочих меня нет. Сам разруливай, если случится какой-нибудь ЧП. Чай не салагой руководил грандиозной стройкой Крымского моста. Разрешите выполнять, Сергей Иванович. Давай, парень, действуй. После этого распоряжения я откинулся в кресле, как будто выполнил какую-то тяжелую работу, например, разгрузил грузовик кирпичей. Вот до какого состояния себя довел подозрительностью и мозгодрючеством. Да, тут уж не до попыток спаивания Витька до состояния безвольно говорящей куклы, самому бы прийти в норму. Но как бы я себя не убеждал, в душе все равно оставались холодок и настороженность. как будто предстояла встреча не со старым другом а с умным и хитрым противником. Минуты ожидания пронеслись галопом, Я даже вздрогнул, когда дверь в кабинет без предварительного стука отворилась и в проеме возникла фигура Виктора, а позади него возвышалась голова Андрея. Глупо было разыгрывать перед Витькой спектакль, изображать удивление от его появления, а тем паче радоваться, что Тургаяк посетил такой человек. Уж кто кто? а Виктор знал меня как облупленного, и раскусил бы эту игру в два счета». А Он ведал, что когда я играю и веду себя слишком любезно, значит замышляю какую-нибудь гадости каверзу. Сложно заниматься дипломатией и плетением коварной паутины со своим другом и соратником. Все-таки маразм глубоко окутал мою психику, коли я, увидев Виктора, подумал: "Жалко, что Ленька далеко, а нынешний мой помощник такой же дуболом, как и я, и не способен к макиавелевской тактике ведения разговора". Мысль пронеслась в голове практически мгновенно. Гость сделал всего шаг, а я даже не встав со своего рабочего кресла, как бы в рабочем порядке произнес. — "Ну что, Витек, Перед разговором, а он, думаю, будет тяжелым и длительным, предлагаю перекусить и принять, так сказать, на грудь". И тут же, как будто не сомневаясь в одобрении этого предложения, воскликнул: "Андрюх, давай-ка распорядись, чтобы сюда подали закусон, ну и нашей фирменной тургоякской амброзии". Зело нам способствует поднятию жизненного тонуса, особенно у таких язвенников и трезвенников, как мы. Заодно перекусим и поговорим о делах наших скорбных, правильно, я говорю, Мон-Шерами. Я улыбнулся при этом, стараясь изобразить на лице радушие гостеприимство. В общем-то, даже и не думал, что Виктор может отказаться от такого удобного во всех смыслах предложения. Но именно это и случилось. И что меня больше всего поразило и ввело в своеобразный ступор это то, что озвучил этот отказ мой старый друг, с которым мы выпили не один литр горячительных напитков. Наверное, из-за этого я и воскликнул: "Ты что ж брендил, старина? В столице забурел, что ли, и со старым другом не желаешь рюмашку поднять?" Скорбился зараза: доброй уральской амброзии душа не принимает. Но ну, извиняйте, всяких там висок джинов и прочих текил не имеем". Серёк, не суетись, не до амброзии сейчас. Время щелкает, и нельзя в такой момент расслабляться и вести долгие вдумчивые беседы. Ты что думаешь, я к тебе побухать приехал? Так это не так. Все настолько серьезно, что просто караул, Звездец, одним словом. Дело, которому мы посвятили свои жизни, висит на волоске. Чихнешь, например, не так и все полетит в тар-тарары. Слушай, Давай присядем, чтобы ты не свалился на пол от неожиданности, и я расскажу тебе невероятные вещи. Да, чтобы Витек паниковал, уже это было невероятно, а именно нотки отчаяния и паники я уловил в его голосе. Но, наверное, ярость настолько овладела моим разумом, что перебив его, я злобно воскликнул: Хочешь меня своим маразмом заразить!" рассказать, как президент тяжело заболел, так что не может ответить даже на телефонный звонок, и как неожиданно образовавшийся чрезвычайный комитет его лечит. Так об этом центральная пресса лучше и более талантливо пишет и показывает. Но люди-то не дураки, тем более те, которые имеют закрытую информацию. Вот по моим многократно проверенным данным, президента содержат под охраной в медсанчасти, расположенный в районе теплого стана на юго-западе Москвы, и занимается его лечением Медсестра, кстати, капитан СБ. Ну и еще посещают его периодически какие-то два знахаря Колдуна. А в соседних палатах те же товарищи проводят лечение министра иностранных дел и еще нескольких пациентов рангом пониже. Странная эпидемия разразилась во властных структурах страны. Наверное, премьер просек это и свалил за бугор, прихватив с собой за компанию практически четверть кабинета министров. Вот только странно, что буржуины об этом молчат. Их пресса, как воды в рот набрала, ни капельки информации не просочилась даже в желтой газетенке. Наверное, все происходит по плану Запада, и их боссы заткнули рот своим журналиугам. По всем признакам, все происходящее похоже на государственный переворот, и последствия для корпорации могут быть весьма негативные. Виктор, перебив меня, выкрикнул каким-то писклявым голосом: "Да подожди ты со своими проверенными данными. Сначала выслушай, а потом и делай свои дебильные выводы". Как скажешь, как скажешь. Договорил да уже, не томи душу. Война скоро будет между Индией и Пакистаном, и непростая, а ядерная, и это серьезно. Об этом говорят как американские источники, так и наши. ГРУ довело информацию до Министерства обороны. Ну, а Владимир Тимофеевич, когда мы обсуждали с ним коллизию, случившуюся с президентом и министром иностранных дел, предупредила весьма большой вероятности ядерного конфликта между Индией и Пакистаном. Хм. Это ты из-за этой ерунды в таком стрессе, что даже со старым другом рюмку поднять не можешь. Ну-ну. Да индусы с пакистанцами сразу после обретения независимости прыгают друг на друга как драчливые петухи. Британская империя специально так разделила свою индийскую колонию между образовавшимися независимыми государствами, чтобы в дальнейшем они грызлись между собой. Обычная тактика англосаксов: разделяй властью. Сейчас, конечно, после появления ядерного оружия у противоборствующих сторон, такая тактика полный бред. Замерять уже будет некого, и дивиденды смерти веков не получишь. Но англосаксы все равно постараются с этого что-нибудь наварить. Но, думаю, до ядерного конфликта дело не дойдет. Индусы народ мудры, да и пакистанцы не дураки. Попетушаться перед корреспондентами немного, да и успокоятся. Да и по большому счету нам-то до этого какое дело? Если даже и долбанут ядерными зарядами друг по другу, то слава богу, их у этих петухов немного, да и далеко они от нас. Радиоактивное загрязнение до России не дойдет. Пускай по поводу этого конфликта голова болит у виновников, тем более у англосаксов в тех районах большие шкурные интересы. Серега, прекращай вести себя как желторотый птенец, а вернее, баран на узкой тропе. Владимир Тимофеевич прав, эта информация не для ушей большинства сотрудников корпорации, даже ответственных работников. Кроме информации, которую я получил от министра обороны, имеется еще лично моя, но которую тоже нужно держать в полном секрете. Так что вырубай записывающую аппаратуру, ни бита не должно покинуть эти стены. Хотя доверие к старому другу у меня пошатнулось, но к его словам я все таки прислушался. А что спрашивается не помолчать и не послушать? Какие бредовые мысли изложит мой старый друг. Это не беда, что не смогу на свежую голову проанализировать записанные аппаратурой его слова. я почему-то думал, что Витьке просто надо выговориться, а записывать его откровения это гадко. И вполне вероятно, что сообщая мне какие-то там секреты, Витюха действует по чужому сценарию, что он попал в капкан хитрозадых московских политиканов, которые что-то хотят от корпорации. Глядишь, выговорится и мозги у него очистятся. И еще выслушать откровение Витька заставляло меня обычное любопытство, а еще недоумение. Не мог я все еще понять, почему Виктор появился в Тургаяке так неожиданно без всякого звонка. Наверное, получил от кого-то хорошую накачку, чтобы выдавить из корпорации что-то важное. И это явно не деньги. Этот вопрос Виктор мог бы решить и в Москве, просто созвонившись со мной по телефону. Это если нужно было изъять из оборота большую сумму. А по мелочи достаточно было и его авторитетного решения. По большому счету авторитет Виктора Зиждиля только на том, что люди знали о том, что он входит в команду серого и БК. Поущённый основатель корпорации, можно сказать, ее идеолог, но практической работы с людьми не вел. Крутился там где-то в Москве, ну, какие-то деньги через него идут на развитие корпорации. Вот и все, что знали о нем бывшие воспитанники кадетской школы и Курганского детдома. А именно они являлись основой мощи корпорации, и купить их было невозможно. Все эти мысли и выводы пронеслись практически мгновенно, поэтому никакой заминки на реплику Виктора не было, я тут же буркнул: "Сейчас распоряжусь, чтобы отключили аппаратуру, а ты проходи в комнату отдыха, там и будем вести нашу беседу. Сам знаешь, мебель там мягкая и удобная располагает к общению" обращаясь уже к Андрею, который все это время стоял молча как истукан, я начал распоряжаться. Ты понял, аппаратуру отключить, нас не беспокоить, обед отменяется. Если что-то будет нужно, я распоряжусь по селектору. Будешь находиться в приемной вместе с секретаршей, все внешние звонки на тебе. сам будешь все разруливать. Меня ни для кого нет, выполняй. За то время, пока я давал распоряжение, Виктор уже открыл вход в мое убежище и вошел туда. Именно там обычно проходили заседания правления корпорации. Когда я зашел в комнату отдыха, мой друг пристроился на своем обычном месте, которое он всегда занимал во время наших заседаний. Также усевшись на свое привычное место, я первый завел разговор. А так как меня больше всего волновали наши внутренние проблемы, а не угроза конфликта каких-то там далеких стран, я и начал говорить об этом. На третьей минуте моего страстного монолога Виктора все таки зацепил этот словесный водопад, и он вышел из личины оловянного солдатика. Солидный финансист, как пацан зачем-то вскочил с кресла и, повернувшись ко мне, воскликнул: Серега, ты знаешь, что учудил президент, когда приехал с саммита в Исламабаде? Через неделю после того, как появился в Москве, вызвал меня в свою резиденцию и буквально приказал включить в программу рексов пакистанских специалистов". На мои слова, что это сверхсекретный проект, до которого мы не допускаем и многих российских специалистов, он ответил, что в настоящий момент противостояние с Западом мусульмане должны стать партнерами и союзниками, и мы обязаны объединить усилия, чтобы наконец держать победу над нашими извечными врагами. Одним словом выдал то, от чего я просто обалдел. Ты сам знаешь, как я настороженно отношусь к мусульманским экстремистам, а тут такое от человека, которого бесконечно уважал и считал истинным патриотом России. Наверное, от своего эмоционального выкрика или от избытка чувств, Витек поперхнулся и закашлял. А я в эти мгновения напряженно анализировал его слова. О том, что меня пытаются околпачить, я даже и не думал, ведь это говорил Виктор, а ему я всегда верил. Значит, президент действительно его вызывал и отдал такое безумное распоряжение мой друг долго не унимался и чуть с меньшим жаром продолжал вещать Твое предположение что в москве переворот президента сместили и держат под стражей в корне неверно Его, а также министры иностранных дел и некоторых сотрудников аппарата просто лечат от какого-то непонятного морака, который они подцепили в Исламабаде. Все члены нашей делегации, принявшие участие в заседании круглого стола, стали практически неадекватны, несут явную чушь, мыслят нелогично и требуют, чтобы Россия вступила в исламский халифат и начала газоват против неверных. Внушенные нашим людям ваххабистские идеи очень стойкие. И снять внушаемость чрезвычайно сложно. Вот в медсанчасти, расположенный в московском районе Тёплый стан, и пытаются это сделать. Бред какой-то. Президенту и министру иностранных дел на обычном, в общем-то, заседании внушили, что их страны должны присоединиться к джихаду. Да не может такого быть. Как правило, перед приездом такой представительной делегации спецслужбы стоят на ушах, тотально проверяется все и помещение, и обслуга, и продукты. А также просеиваются через мелкое сито все люди, которые присутствуют на таких встречах, но невозможно там присутствие какого-то супергипнотизера или воздействие на людей специальной аппаратуры, электромагнитное излучение сразу же засекут. Но факт остается фактом: принимавшие участие в заседаниях круглого стола стали экстремистски настроенными религиозными фанатиками. Конечно, православные не стали мусульманами, но теперь они считают ваххабитов своими братьями и готовы помогать им чем могут в священной битве с жедамосонами. А что касается невозможности применения на этом саммите аппаратуры, способной зомбировать членов нашей делегации, то тут ты не прав. Действующую на принципе электромагнитного излучения аппаратуру действительно выявить легко. А вот если излучение не связано с электричеством, то выявить его имеющимися приборами невозможно. И кое-какая информация по этому вопросу есть. Переданы эти сведения только не падай нашими заклятыми друзьями американцами. Да-да, ко мне в офис явился американец некто Адам Смит и сделал довольно неожиданное предложение о сотрудничестве. А на кой черт он вдруг явился к тебе, а не в Министерство иностранных дел? Ты же не государственное лицо и не имеешь никакого веса в политике или в дипломатии. Ты всего лишь представляешь в Москве частную корпорацию. Вот-вот. Я ему и пытался это объяснить. Но этому Адаму Смиту все это прекрасно известно. И знает он, что без поддержки нашей корпорации государственные власти никогда не решатся применять систему Рекс, конечно, если это не будет касаться обороны страны. А предложил он за немаленькие, кстати, бонусы для страны, да и для корпорации. Принять участие в недопущении обмена ядерными ударами между Индией и Пакистаном. Рексы должны зависнуть над этими странами, не избивать кедрёнефени все ракеты и самолеты, направляющиеся в сторону противоборствующих сторон, обеспечить, так сказать, чистое небо, а все остальное возьмут на себя штаты. Ни хрена себе предложение. Интересно. Откуда штаты узнали о таких возможностях Рексов? Информация же закрыта и секретная. Да. Этот Адам Смит много чего знает, больше, чем некоторые наши генералы или самые важные чиновники. В этом я убедился после разговора с ним. А лапшу на навша этот Адам тебе не повесил? Может быть, он чей нибудь агента, полномочта на ведение таких переговоров от имени США у него нет? А он и не утверждал, что представляет правительство США. Все гораздо запутанней и в дело вступили силы, которые по доступным мне сведениям и дают команды как правительству США, так и другим руководителям так называемых демократических стран. Виктор принялся перечислять примеры, когда это мировое правительство себя проявило. Но ну, я начал думать о ситуации в мире и в первую очередь о том, чего же можно ожидать от Пакистана. Только я об этом подумал, как в голове начали калейдоскопом возникать мысли, которые я уже продумывал, правда, когда размышлял об исламской угрозе России. Не в первую очередь в голову пришла стандартная мысль: Восток дело тонкое, и кто знает этих азиатов, о чем они думают? Может быть, о мировом господстве? А что? Пакистан страна с населением в 218 миллионов жителей, и динамика роста народонаселения колоссальная. Страна с многовековой историей, и в далеком прошлом была почти центром мира. Мы тогда еще в лесах сидели и на медведя с рогатинами ходили, а они в те времена уже строили города изобретали много вещей, без которых наша цивилизация была бы невозможна. Известно же, что в третьем-втором тысячелетиях до нашей эры на территории Пакистана был центр одной из древнейших цивилизаций в истории человечества Харапской. А всякие там местные правители, попивая чёк из фарфоровых чашек и периодически вытирая выступившую испарину тончайшими шелковыми платочками, философствовали о смысле бытия и величии их цивилизаций. И вполне вероятно, что былое величие отложило свой след в мозгах пакистанцев. А значит, они могут строить планы занять господствующее положение и диктовать всем, как нужно жить. К тому же во втором тысячелетии до нашей эры территорию Пакистана заселили арии, а они были еще те затейники. А в дальнейшем на нынешней территории Пакистана один из представителей династии Тимуридов в XVI веке основал империю Великих Моголов. Мои размышления о сложившейся ситуации и довольно необычном предложении непонятно кого представляющего человека, только-только начали переходить на след радикальных исламистов во всей этой истории. Как благодаря словам Виктора мысли резко изменили свой ход. Говоря о мировом правительстве, он вдруг начал нести вообще полный бред. И апогеем этого монолога был вопрос, обращенный ко мне. Серёк, ты что думаешь о параллельных реальностях? Возможно ли существование рядом мира, похожего на наш? Бредятина. Это возможно только в фантастических книжках и в мозгах не совсем здоровых людей. Я тоже раньше так думал. Но недавно встретил одного человека, который ну никак не может быть человеком из нашей реальности. Он заявил, что является моим сыном, а этого не может быть. Не спал я с Ленкой, ты хоть меня убей. Не спал и все тут. Чтобы снять этот вопрос раз и навсегда, я пошел на генетическую экспертизу. Полученный результат меня просто ошеломил, он показал, что на 99,9% этот парень является моим сыном. Этого не могло просто быть, и я, можно сказать, завелся. Естественно, мы повторили генетические анализы, и я настоял, чтобы это была одна из лучших германских клиник. Результат был такой же, как в Москве. После этого я зарядил службу безопасности корпорации, чтобы она проверила всю историю жизни Максима так зовут непонятно откуда появившегося моего отпрыска. Как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров, а именно, чем глубже, ребята, из службы безопасности копали в переданной Максимом автобиографии, тем больше появлялось непонятного. Не билась его автобиография с реальным положением дел, ну совсем не билась. По документам не было такого человека, не рождался он. По словам Максима Мама умерла вскоре после его рождения, и он воспитывался бабушкой, которая покинула наш бременный мир, когда он служил в армии. Так вот, проверка нашей службы безопасности показала, что Лена Толоконникова, в замужестве Симова, являющаяся, по словам Максима, его матерью, жива и здорова. С 20 лет состоит в браке с Симовым В.И. И в их семье родились две девочки. Живи, мама, Елены Константиновны. И обе они утверждают, что никогда не слышали о Максиме Толоконникове. Таким образом, полученная информация однозначно говорит, что утверждения Максима не соответствуют действительности. После получения материалов расследования мне можно было послать этого парня куда подальше, но куда пошлешь данные генетического анализа? Это научный факт, и нужно было с этим что-то делать. Объяснить хотя бы для себя, как такое могло получиться. В голове вырисовывается только одно. Максим рожден в параллельном мире, очень похожем на нашу реальность. Серёг, спрашиваю тебя как убежденного материалиста, что ты об этом думаешь? Да. Вопрос, конечно, интересный, и ситуация необычная. С материалистической точки зрения, ты в молодости по пьяни замутил с девчонкой и даже не запомнил процесс и с кем это было. Возможно, она тоже это плохо помнила. Затем после вашей гулянки собралась и уехала к себе на родину и там родила ребенка. Что-то в памяти у нее осталось, по крайней мере, кто может быть отцом ребенка. Так и выплыла твоя фамилия. Ее-то она и оставила в послании своему ребенку. Наверное, чувствовала себя неважно и понимала, что только ты сможешь хоть как-то помочь вашему малышу встать на ноги. А то, что Максим рассказал о своих родственниках и школьных друзьях, это может быть ложная память. Парень же участвовал в боевых действиях в Чечне. И как ты сам говорил, получил там легкую контузию. Вот и пошли у него после этого мозги в разнос. Придумал для себя параллельную жизнь, эпизодами из нее он с тобой делился. Ага. Как же ложная память. Самому-то не смешно. Домашний адрес это тоже из ложной памяти. А то, что Максим Толоконников никогда не призывался в российскую армию, это куда отнести? Официальные государственные документы, паспорты, права, которые имеются у Максима, никогда не выдавались на территории Российской Федерации. Это, как понимать? А еще у Максима имелись пять 20-долларовых купюр. Так вот, три из них имеют весьма специфический вид, и они не фальшивые, даже весьма дорогая аппаратура выдает заключение, что доллары подлинные. Максим сказал, что это новые доллары эмиссию которых США начала недавно. Я использовал свои каналы и узнал, что ФРС США действительно готовится заменять старые доллары на новые, но эмиссия еще не началась. А у Максима такие долларовые купюры уже имеются в наличии. Вот так-то, подозрительный ты наш материалист. Кстати, виллу в Швейцарии я приобрел как раз для Максима, для успокоения его нервов. В шоке, парень, от всех непоняток, которые на него свалились. А почему пристроил его в Швейцарии, а не в России? Так это из-за врачей, неврологов и того, что он почему-то опасается преследования мефиозной структуры. В прошлой жизни у него были весьма жесткие терки с бандитами, от их преследования он даже был вынужден бежать из Москвы на Сахалин. Меня найти в той реальности он не смог. Может быть, там я вообще помер или был такой серой мышкой, что найти ее в московском муравейнике не представлялось возможным. Да молодому парню полностью себя обеспечивающему И не до этого было. Ну как тебе? Объяснение причин появления у меня вилось в Швейцарии. Охренеть. Все что угодно мог подумать, но такого никогда. У меня даже из головы вылетела угроза развязывания ядерной войны между Индией и Пакистаном. Допустим, приведенные тобой факты существования параллельной реальности говорят, что она существует, они не несомненно. И что это меняет в нашей истории? Я как тупой материалист считаю, что нужно жить как жили, и постараться узнать у Максима, какие различия имеются между параллельными мирами. Гляди, что-то там лучше, чем у нас, это можно использовать для нашего мира. Интересно также понять, когда и где Максим провалился в нашу реальность. Зная твою дотошность и въедливость, думаю, ты задавал Максиму эти вопросы. Конечно, задавал. По поводу попадания это скорее всего пещера на юге острова Сахалин. Он там спрятался от напавших на офис его фирмы в корсакове бандитов. Пару дней там скрывался, но после того, как потерял сознание и в голове начал твориться сущий бедлам, решил выбираться. Деньги у парня были. Он из своего офиса захватил дипломат с наличностью. Кстати, к своему убежищу Максим пробивался с боем. В офисе оставил троих двухсотых бандитов. Они убили партнера Максима по бизнесу и любимую женщину. Одним словом, бой не получилась еще та. По мнению моего сына, бандиты налетели не просто так, взять богатых коммерсантов на гоп-стоп, гопстопа действовали по поручению московской мафиозной структуры. Обидели, ребята, эту структуру, и та их начала преследовать. Бандиты выследили друзей даже на Сахалине, поэтому Максим, особо не светясь, добрался до Южно-Сахалинска, купил билет на самолет по чужому паспорту и улетел в Москву. А там, проявив завидное упорство и смекалку, смог попасть на прием к финансовому директору крупнейшей корпорации страны. Тогда я с ним и познакомился. Ты знаешь, как я не люблю непонятных ситуаций, а в этом случае мне Ничего не удалось прояснить, оставалось признать свое бессилие, и принять на веру досужие рассуждения некоторых фантастов, что существуют параллельной реальности. Надо сказать, у Максима в той реальности была довольно бурная жизнь. Он особо не отслеживал детали окружавшей его действительности. Запомнилось ему, что по всему миру распространилась вирусная инфекция, объявлена пандемия, всех заставляют ходить в масках и перчатках. В Европе во многих странах объявлен полный карантин, локдаун. А это значит закрытие многих предприятий. Предписано не встречаться с другими людьми, кроме близких родственников, проживающих с тобой в одной квартире. Из дома разрешено выходить только чтобы купить в ближайшем магазине продукты и лекарства в аптеке. Одним словом, в той реальности сейчас полная жопа. Когда Максим летел в Москву, то думал, что он в своем пещерном убежище все таки свихнулся. Люди как в аэропорту, так и в самолете смотрели на него как на идиота. Он, когда оглядывался, проверяя, нет ли за ним хвоста, несколько раз замечал, что некоторые, прервав разговор, открыв рот, смотрели ему вслед. И пару раз видел, как разговаривающие люди кивали ему вслед, крутя пальцем у виска, как бы говоря другим: «вам посмотрите на мужика в медицинской маске. Он, скорее всего, псих, а не больной. Слишком фигура спортивные мышцы выпирают, как у атлета". Уже в самолете, подумав, он пришел к выводу, что, наверное, уже весь народ вакцинировался, поэтому и ходит без масок. А он и его друзья, сидя в медвежьем углу, пропустили такое эпохальное событие. Сделав такой вывод, Максим еще в самолете снял маску и после этого превратился в обычного пассажира, ничем не привлекающего внимания. Наверное, это и позволило ему обойти все заслоны и все таки встретиться со мной. Вот, видишь, Витек? Интересную информацию поведал твой сын. Не дай бог и в нашей реальности разразится подобная эпидемия. Нужно специалистам поговорить с Максимом. Глядишь, и выловит из его слов что-нибудь интересное и полезное для нашего мира. Я, например, уяснил для себя, что на всякий случай нужно подготовить все наши структуры к работе в условиях эпидемии. Ты хоть узнал, какие симптомы у этой болезни, какими методами ее лечат в той реальности? Да и вообще, как она называется, и, может быть, Максим читал в местной прессе, откуда она пришла. Если он говорит, что реальности очень похожи, то и пресса тоже должна любить такого вида материала. Называется это зараза COVID. Как пишет пресса той реальности, возбудитель какой-то специфический вирус из семейства коронавирусов. Утверждается, что возник он в Китае в городе Ухань. Среди той группы людей, которые периодически принимали в пищу всякую гадость вроде летучих мышей и прочей дикой фауны, которую нормальный цивилизованный человек никогда бы не принял в свой пищевой рацион, вирус, который жил в организме этой дикой твари, попал в человека, там мутировал, приспособился жить в организме человека. Передается он воздушно-капельным путем очень заразный. Вот так та реальность получила этот ковид. Но как ты говоришь, пресса той реальности очень похожа на нашу, а значит, обязательно возникнет теория заговора. Вот в той прессе мусируется слухи, что вирус Ковида искусственного происхождения и разработан в военной биоло Какие-то газеты пишут, что в Ухане, где и произошла первая вспышка этой болезни, в этом городе расположен крупнейший в Китае институт вирусологии. Мол, Там не были приняты нужные меры предосторожности в научном эксперименте, и вирус попал в тело обычного человека. Китайцы отпираются, пишут, что в этом институте не проводилось никаких экспериментов по созданию искусственных вирусов. А еще утверждают, что это именно США проводит работу по созданию боевых вирусов. В общем, все как у нас, политики бодаются, а народ страдает. А еще Максим запомнил статью в газете, где утверждалось, что пандемия, связанная с вирусом COVID, похожа на эпидемию испанки, бушевавшую в Европе в начале 20 века. Хм. Испанка это же одна из форм гриппа. Так, может быть, и не так страшен этот ковид, если похож на грипп. Люди болеют им черт знает сколько веков, и ничего человечество выжило, успешно развивается. Слабые и старые, конечно, могут не выдержать последствия этой заразы, но в общем у людей вырабатывается иммунитет к этой болезни. Может и не нужно бздеть и принимать экстраординарные меры, чтобы заранее подготовиться к отражению атаки неизвестного вируса. Не знаю. Но на всякий случай предлагаю уже сейчас выделить из резервного фонда средства на закупку медицинских масок, разовых перчаток и антисептиков. Сейчас они стоят копейки, особенно китайского производства. А в реальности, в которой жил Максим, их цена после начала пандемии возросла в десятки раз. А кроме этого, в финплан на следующий год требуется внести статью расходов на закупку медицинского оборудования. Я не против этого. Давай, вноси, только особо расходы на эти цели не раздувай. Не забывай, основная задача у корпорации это разработка Rexa 2, а средств на этот прорыв не так уж и много. Так Ракс-2 предназначается для космических полетов, а это дело будущего. Тут на земле бы навести порядок, а уже потом и думать о космосе. Вот как жахнет ядерный конфликт между Индией и Пакистаном, то будет не до космоса. Наоборот, все недоброжелатели России в кои то веки заткнутся и будут перегружены проблемами ядерного индо-пакистанского конфликта, а там будет много проблем. Но Россия-то в этом Никаким боком не завязано. Ну, допустим, продаем им оружие, и у нас неплохие отношения с Индией. Но по большому счету Индия все равно ориентируется на США, а Пакистан на Китай. Вот и не нужно нам туда лезть. Нужно, пока не мешают, заняться перспективными для всего мира вещами. А прорыв в космос это такая большая и вкусная конфета, что и США, и Китай будут стараться делать все, чтобы без их участия такого не случилось. Постараются опутать Россию миллионами договоренностей, подкупами чиновников, соблазнительными предложениями, но все это будет иметь целью затормозить наш рывок в космос. И сам понимаешь, как восточные, так и западные предложения будут очень соблазнительные. Высшее руководство может не выдержать и пойти на поводу у искусителей. При этом высшие чиновники вполне возможно будут думать, что все делается на благо страны и народа, что лучше синица в руках, чем какая-то там неясная перспектива. Так что я считаю, что России следует оставаться нейтральной и заняться решением проблемы, которая может нас вывести в лидеры и не только в деле настоящего прорыва в космос.